Глава 42. Церемониальный костер. Мое тело ощущало свет. Ничего подобного я никогда раньше не испытывала. Ощущение, будто бы я парю. Несмотря на то, что мое сердце наполняло тяжестью от потери моей любимой матери, я отталкивалась ногами от земли и чувствовала невероятную легкость во всем своем теле. Я чувствовала, будто бы меня переполняла сила, и чем больше я двигалась, тем больше сила распространялась по всему моему телу. После чего вся эта сила скапливалась в нижней части моей спины, и у меня вырастал хвост. Новый хвост. На этом изменения не закончились. С появлением нового хвоста увеличился также мой рост. Физическая и магическая сила. Несмотря на то, что моя сила увеличилась, я была немного обеспокоена. Я чувствовала, будто бы моя одежда натягивалась, и сквозь нее, проделав новую дырку, вырвался новый хвост. «Отряд зверей! Тройное тело!» Я собирала магию в своих хвостиках. Наполнившись ею под действием моего заклинания, хвосты отделились, превратились в две мои точные копии. И вот, особый навык зверолюдей. Уникальное умение кошачьих и смесей. Отсоединившись от меня, хвост трансформировался, становясь точной копией моего тела с такими же навыками и способностями. Я превращалась в «мы» троих зверолюдей, бегающих по лесу. Я прекрасно знала пути, у нас не занимало много времени, чтобы добраться до нашего охотничьего угодья. Я стремилась к особняку лорда, к тому, кто обманул и причинил вред моей любимой матери. Вырубайте каждого человека, которого встретите, кроме лорда, произнесла я вслух. Я сполна ему отплачу за гостеприимство, добавила первая копия. А потом я отправлюсь за главной добычей. Продолжила вторая копия. Оба двойника произнесли именно эти слова теми же голосами, что и я. И каждая из них заканчивала фразу, выдвигаясь на свою позицию. Помимо тех же способностей, какими обладала и я, у этих копий были те же мысли, что и у меня. Благодаря подобной идентичности, мы понимали друг друга с полуслова. Одна копия оставалась со мной, другая, разбив окно, проникла в особняк. Выждав некоторое время, я и мой двойник быстро направились к особняку. Запах матушки... Это был запах моей матери. Даже за пределами особняка я ощущала ее магическую силу. А после того, как мы вошли внутрь, запах стал еще сильнее. Ворвавший особняк, я и мой двойник помчались на источник этого запаха. Тело моей матери, которое вернула Арджасан, было прекрасно сохранившимся, будто бы она просто спала. Вероятнее всего, Лор думал, что содержать ее тело в таком виде будет гораздо полезнее. Я не знаю... И не хочу именно знать, какое значение имело для него тело моей матери. Но вне зависимости от того, как сильно он не ухаживал за ее телом, каким бы прекрасным оно ни сохранилось, я никогда его не прощу. Я также ощущала запах Аржесан. Запах уюта и остатка сильной магической энергии. Я встретила ее совсем недавно и уже не могла забыть его. Уютный запах Аржесан. Бьюсь об заклад, она нашла мою мать для меня, а я даже не поблагодарила ее должным образом. Мы с моим девойником продолжали бежать по запаху моей матери и моей заступницы. Не хотела терять время даже на открытие дверей, поэтому просто выламывала их. Пронося через дверные проемы прочь и с нетерпением несясь дальше к источнику запаха Аржасан и моей матери. Пролетев несколько комнат и спустившись в подвал, я оказался среди смеси приятного и неприятного запаха. Аромат ржи матери Сан и также запах насилия. Лорд непрерывно изрыгал проклятия в ярости, пинал по полу фрагменты латной брони и, кажется, при этом он покрыл своей магической энергией зловещий круг, изучающий какое-то фиолетовое волшебство. Возможно, с помощью этой магии он и выкачивал силу моей матери. Судя по тому, что я видела, он поглощал магическую энергию, сушая цель, даже если бы она была не полностью истощена. Давным-давно моя мать рассказывала мне об одном виде магических кругов. Эти ужасные вещи были придуманы демоном. Свет, излучаемый этим магическим кругом, был довольно слаб. Возможно, потому что это было подготовлено специально, Для него источник энергии моей матери. Но и ведь его здесь больше не было. От этого магического круга все еще слабо ощущалось ее магическое село. Несомненно, этот человек пытался с помощью своей магии запереть ее. Услышав голос позади себя, он издал удивительный вздох и, резко обернувшись, уставился на меня. На мгновение на его лице будто промелькнуло раздражение. Но он тут же изобразил на нём уродливую улыбку. Как хорошо, что ты здесь, Козуха. Теперь времени нужно тратить, чтобы добраться до конюшни. И так, ты здесь потому что узнала всё, да? М да. Я пришла потому что теперь знаю всё. Цы! Моя мать была убита именно этим человеком. То есть... Он обманул ее, использовал как какой-то инструмент. Мои волосы просто вставали дыбом, а глаза застилала жажда убийства. Я слышала, как всё моё естество просто кричало, что человек, стоящий прямо передо мной, должен был умереть. Но я подавляла в себе это чувство и делала только лишь шаг вперёд. Моя копия в унисон следовала за мной. Я... Я не прощу его. И тем не менее, мне, нам, нам нужны ответы. Если я не узнаю, зачем он это сделал, мое сердце никогда не обретет успокоения. Я не успокоюсь, если хотя бы не выясню, зачем он это делал. Почему? Почему ты обманывал меня и мою матушку? Потому что вы идеальный объекты для исследования. Это потому что ты хотела получить власть, чтобы остановить войну? Да, да, верно, верно. Я должен был закончить эту войну, пока я в ней участвовал. Что это значит? Понимаешь, я гений. Так что положение лорда этого жалкого захолустья меня совершенно не устраивает. Взгляни! Прошу, добавь свою силу в этот магический круг, оставшийся от твоей матери. Вся моя работа была лишь только ради этого. Он поднял жезл того же цвета, что и наш мех. Я ощущала в нем силу своей матери. Несомненно. Он был создан из ее отнятой силы. Зачарованная дивизия! Из посоха вырывалась яркая магическая сила и двигалась сквозь разбросанные повсюду латные доспехи. То, что он делал сейчас, напоминало мой звериный отряд. Он использовал способность моей матери создавать отряды. Мы ведь не используем магическую силу хвоста, Просто ради того, чтобы контролировать что-то вокруг. Мы контролируем именно свое альтер-эго. А он же заимствовал нашу силу и использовал доспехи в качестве ядра, который мог управлять. Я заслуживаю большего уважения! Ты... идиот? Стремление к самовыражению, страдание от комплекса неполноценности... Опьянением амбициями. Все, что я видела в этом человеке, это мелочные и уродливые эмоции. Слушая его слова, все, что видела я, это лишь только жажда славы под предлогом мира, но никакого реального стремления к нему не было. Он просто прикрывал красивыми словами свои грязные намерения от меня, от моей матери. Интересно. Как он вообще смог ее обмануть? Она была умна, поэтому с легкостью должна была раскусить его. Это потому, что мой отец был поданным королевство? И она хотела верить представителю королевской власти. Возможно, возможно, она думала, что сможет остановить войну? Война ведь забрала у меня моего отца. И достигнув мира, она бы смогла жить счастливо? Я не знаю. И спросить о подобном я больше не могу. Остается лишь только гадать. Осознавая, что больше никогда не услышу ответа на такой вопрос, из моих глаз начинали непрестанно литься слезы. Чувства вырывались наружу, я не мог их остановить. Меня снова отхватило жажда убийства, ненависть, гнев. Но сейчас я должна была сделать кое-что, что гораздо более важное!» «Я не позволю тебе использовать силу моей любимой матушки, как какой-то жалкий инструмент!» Я чувствовала, будто моя кровь закипала от ярости, а по лицу продолжали стекать слезы. Я начинала применять магию, заклинание рассеивалось ветром. Доспехи приходили в движение, бросаясь ко мне с явным намерением меня атаковать. Я поднимала руку вверх, а стоящий рядом со мной двойник повторял мое же движение. Моя копия высвобождала всю ту же магию при точно таком же качестве. Дублирующее выражение. Так назывался навык. Этому навыку меня обучила моя любимая мать. Это была память о ней. Навык был невероятно силен настолько, что она даже запрещала мне его использовать. Подобное стихийному бедству, вокруг меня рвущие мощные порывы ветра проносились по подвалу. Ветер гнул, скручивал и ломал доспехи, пока они полностью не разваливались. Подвал наполнялся разрушением. Не оставалось ни единого затронутого места. Даже магический круг получил повреждения. Он медленно рассеивался и исчезал в никуда. Комната была почти разрушена. Больше он не мог бы заниматься здесь своими исследованиями. Мы с моим дневником шли к нему. Медленно, подчеркивая каждый наш шаг, мы приближались. Испугавшись меня, он начал размахивать своим жезлом. Я чувствовала, как в нем начинает сосредотачиваться заклинание, но оно слишком слабое. Это далеко не та сила, которая обладала моя мать. Я даже не пыталась его избежать. Я чувствовала, что заклинание... Было настолько слабое, что мне это и не нужно было. Я могла с легкостью его заблокировать, поэтому это именно я и сделала. Я решила, что я должна была покончить с этим человеком. Такие люди не должны были существовать, иначе... Иначе пострадало бы еще больше людей, подобных нам. Я и моя мать должны были быть последними. Духовная магия исполняла каждое мое желание... Ветряной клинок отрезал ему правое предплечье, и рука с сжатым в ней жезлом падала на землю. «Для такого бесполезного ублюдка, собирающего достижения в ожидании награды, скорее всего, всё, что у тебя есть, это было украдено у других. Ты продолжал упиваться этим, погружаясь в мирок своих фантазий, но я думаю, что у тебя наконец-то должен закончиться твой сон». Пора просыпаться. Боль единственное пробуждение, которое ты заслуживаешь. Продолжила уже моя копия. Моя копия говорила и покидала подвал, унося это испускающие хлюпающие звуки. Магической силы, которую я давала этому телу, более было достаточно, даже если бы я о ней позабыла. Всю ночь она будет совершать свой собственный суд. Если двойника, которого я отправила раньше, будет никак недостаточно, я помогу ей сама. Если лорд продолжит дальше шуметь, она накажет его сильнее. Мы ведь разделяем один и тот же разум, поэтому думаем об одном и том же. Я подошла и забрала жезл, светящийся на нем рукой. Рука выглядела мерзко. Я просто выкинула ее в сторону. Я прижала Жезл к себе, и меня охватывало чувство ностальгии. Это то, что оставила моя мать в свои последние минуты. Даже если бы это было против ее воли, даже если бы она и сделала это некачественно, я не чувствовала злости, только... только лишь сожаления. Это единственное чувство, которое я могла испытать, когда ощущала ее силу. Жезл просто... Необходимо было уничтожить, чтобы моя мама могла уйти наконец-то отсюда. Это не истинная сила моей любимой матери. Она не могла нести ее волю. Я бы уничтожила его вместе с оставшимся в ней силой. Силой именно моей матери. Я прошу, чтобы огонь, чтобы мои чувства дошли до моей любимой матери. «Цветение! Цветы Хиган!» «О небесный цветок, отправь душу матушке на небо!» Магия, которая была гордостью моей матери, только что была произнесена мной вслух. Пока я плакала, мне удавалось ее использовать, и ведь я не способна была полностью повторить ее заклинание. Хотя много раз подражала ему комнату наполнил медленно горящийся, распускающийся цветок. Ни красотой, ни силой огня он не шел ни в какое сравнение с мастерством моей матери. Если пламя моей матери было способно усеять берега целым полем цветов, то мое пламя скорее было маленьким цветочком в цветнике. Но все же эту магию я использовала. Цветок Хиган достойный способ, чтобы попрощаться главным образом, потому что Это магическое заклинание любила моя мать. Прощай, матушка. Я прощаюсь с магической силой моей матери. Подбрасываю жезл, который сразу же окутывается пламенем и исчезает на ветру. И от жара даже мои слезы высыхают на лице. Я отворачиваюсь. Когда я уйду, пламя обратит подвал и весь особняк в пепел. Я похороню ее с телу. Теперь... Я должна плакать свою мать.